Неожиданно дверь открылась, и к моему немалому замешательству, которое, надеюсь, мне удалось скрыть, в гостиную вошел Конан Тремелин. Я почувствовала себя так, как будто в отсутствии хозяина дома разыгрывала из себя хозяйку, и это обнаружилось. Я поднялась, а он слегка улыбнулся. — Мисс Лэй, не угостите ли вы меня чаем? — Элвина, позвони, пожалуйста, и вели, чтобы принесли еще одну чашку. Она медленно встала, чтобы исполнить мою просьбу. Ей очень хотелось сделать все хорошо и доставить удовольствие отцу. Но в стремлении угодить она случайно опрокинула свою чашку, когда выходила из-за стола. Девочка покраснела от унижения, обиды и стыда. «Ничего страшного, звони. Кити все приберет, когда придет», — сказала я. Я видела, что Конан Тремелин насмешливо наблюдает за мной. Зная я заранее, что он вернется, я бы не согласилась так легко угощать Питера Нэнси Лока чаем в красной гостиной, находящейся как раз в той части дома, где мне не положено появляться. Я была абсолютно уверена, что хозяин дома именно так и думает. Питер сказал, «Мисс Лей любезно согласилась взять на себя роль хозяйки. Я умолял ее об этом, и она не смогла мне отказать». Это действительно было очень любезно с ее стороны, непринужденно согласился Тремеллин. Пришла Кити, и я молча указала на пролитый чай и осколки чашки на ковре. И, пожалуйста, принесите еще чашку для мистера Тремеллина. Уходя, Кити глупо ухмылялась. Ситуация, по-видимому, сильно забавляла ее. Что касается меня, я чувствовала себя совершенно не на своем месте. Я не из тех женщин, которые могут даже чаепитие превратить в очаровательную игру. А сейчас, когда вернулся хозяин дома, я казалась себе такой же неуклюжей, как Элвина. Мне самой нужно очень следить за собой, чтобы избежать подобного промаха. «У тебя сегодня был тяжелый день, Конан?» – спросил его Питер. Конан Тремелин принялся рассказывать ему о разных сложных делах, связанных с управлением имением А мне показалось, что он говорил это нарочно, чтобы еще раз подчеркнуть, что мое дело разливать чай и ничего больше. Мне не следует воображать, что я здесь хозяйка. В этом доме я только прислуга. Я злилась на него за то, что он пришел и лишил меня моего маленького триумфа. Интересно, как он прореагирует, когда увидит, как хорошо Элвина держится в седле. Я твердо решила добиться успеха хотя он, скорее всего, скажет что-нибудь пренебрежительное и посмотрит на нас так равнодушно, что все наши усилия покажутся нам напрасными. «Бедный ребенок», — подумала я, — «ты пытаешься завоевать любовь человека, который и не знает, что это такое. Бедная Элвина, бедная Элис». Вдруг мне показалось, что Элис вошла в гостиную и сейчас я могла нарисовать ее в своем воображении точнее, чем раньше. Она была немного ниже меня ростом и более тонкая в талии, хотя, надо сказать, я с предубеждением отношусь к тугим корсетам. Мне казалось, я вижу ее в черной амазонке с голубой отделкой и в бобровой шапочке. Только ее лицо оставалось неясным. Принесли чашку, и я налила чай мистеру Тре Мелину. Он смотрел на меня, ожидая, что я подам ему чай. «Элвина», — сказала я, — «передай, пожалуйста, чай отцу». Она с радостью сделала это. Он коротко бросил спасибо, а Питер воспользовался наступившей паузой, чтобы втянуть меня в разговор. Мы познакомились с мисс Лейв в поезде в тот самый день, когда она приехала в Маунт Мелин. В самом деле? Истинная правда. Только она, конечно, не знала, кто я такой. Да и откуда ей было знать? Она никогда не слышала о знаменитых Нэнси Локах. Она даже не догадывалась о существовании Маунт-Видена. Я-то знал, кто она. По странной иронии судьбы, мы ехали в одном купе. Очень интересно, сказал Конан с таким видом, что легко было понять, как мало это его интересует. Поэтому, продолжил Питер, она была сильно удивлена, узнав, что мы близкие соседи. «Надеюсь, ее удивление не было неприятным», — спросил Конан. «Ничуть», — вставила я. «Благодарю вас, мисс Лей, за ваши добрые слова», — сказал Питер. «Я взглянула на часы. С вашего разрешения мы с Элвиной оставим вас. Уже почти пять, а у нас с пяти до шести занятий. «И мы ни в коем случае не должны им помешать», — сказал Конан. «Но сегодня, наверное, можно было бы сделать небольшое исключение из ваших правил», — спросил Питер. Элвина с надеждой посмотрела на меня. В присутствии отца она не чувствовала себя счастливой, но покинуть его ей было тяжело. «Не думаю, что это стоит делать», — сказала я, поднимаясь. «Идем, Элвина». Она взглянула на меня с неприязнью. «Неужели я уже утратила те позиции, которые мне удалось завоевать днем?» «Ну, пожалуйста, папа!» — начала была она. Он строго взглянул на нее. «Ты же слышала, что сказала твоя гувернантка?» Она покраснела, смутившись, а я попрощала с Питером Нэнси Локом и направилась к дверям. В классной ильвина свирепо посмотрела на меня. «Почему вам всегда все нужно испортить?» «Испортить?» — повторила я. «Все? Мы могли бы заняться чтением в любое другое время, когда угодно». Тем не менее, наш урок чтения именно с пяти до шести, а вовсе не в любое время, ответила я строже, чем хотела, потому что испугалась проснувшегося во мне чувства. Мне хотелось объяснить ей, ты любишь своего отца, больше всего ты хочешь заслужить его одобрение, но моя дорогая, ты не знаешь, как это сделать, я помогу тебе. Конечно, я не сказала этого, потому что привыкла быть сдержанной. Начнем, сказала я. В нашем распоряжении только один час, и не стоит попусту терять время. Надувшись, она села за стол и недовольно уставилась в книгу, которую мы с ней читали. Это были записки пиквикского клуба Диккенса. Я выбрала это произведение, чтобы скрасить слишком серьезную жизнь моей воспитанницы. Она сидела задумавшись, ее привычного энтузиазма как не бывало. Вдруг она взглянула на меня и сказала, Мне кажется, вы ненавидите его. Его присутствие вам невыносимо. Не знаю, кого ты имеешь в виду, Илвина, ответила я. Нет, знаете, возразила она, вы знаете, что я имею в виду отца. Какая чушь, тихо сказала я, боясь покраснеть. Не отвлекайся на пустяки. И я углубилась в чтение, подумав, что следует пропустить ночную сцену о приключении Пиквика в спальне пожилой дамы. Это не самая подходящая тема для ребенка ее возраста. Вечером, когда Элвина ушла в свою комнату, я пошла прогуляться в лес. Он стал для меня тихим прибежищем, где я могла спокойно предаваться мыслям о жизни и о том, что еще уготовит мне судьба. Уходящий день был полон событий, и все шло хорошо до тех пор, пока не появился Конан Тремелин и не нарушил мой покой. Уезжает ли он когда-нибудь надолго по делам, не на день или два, а действительно надолго? Если бы это было так, думаю, мне удалось бы помочь Элвине стать хоть немного счастливей. «Забудь ты о нем», — уговаривала я себя, — «по возможности избегай встреч с ним, ничего другого не остается». Говорить легко, но даже когда Тремелина не было рядом, я не переставала о нем думать. Я гуляла по лесу, пока не стемнело. Потом вернулась домой, но не прошло и пяти минут после моего возвращения, как Кити постучала в дверь. «Я слышала, что вы вернулись, мисс», — сказала она. «А вас спрашивал хозяин. Он ждет в библиотеке». «В таком случае вам придется проводить меня туда, так как в библиотеке я еще ни разу не была». Мне хотелось причесаться и немного привести себя в порядок, но я чувствовала, что Кити интересовали лишь определенные отношения между мужчиной и женщиной, и я не собиралась дать ей повод думать, что специально прихорашиваюсь перед встречей с хозяином. Она повела меня в ту часть дома, в которой я до сих пор ни разу не была, и меня снова поразили огромные размеры замка. В этом крыле все было намного роскошнее, И я сразу поняла, что эти апартаменты предназначаются исключительно для хозяина. Кити открыла дверь и с бессмысленной улыбкой объявила. Мисс Лей. Спасибо, Кити, сказал Тремелин. Затем пригласил меня. Входите, Мисс Лей. Он сидел за столом, на котором лежали книги в кожаных переплетах и какие-то бумаги. Единственный источник света. Лампа из розового кварца стояла на столе. «Присаживайтесь, мисс Лей, прошу вас», — сказал он. Я подумала. Он знает, что я надевала платье Элис и возмущен. Сейчас он мне скажет, что в моих услугах больше не нуждается. Я ждала с надменным видом, высоко подняв голову. «Сегодня днем я с интересом узнал», — начал он, «что вы уже успели познакомиться с мистером «Нэнси Локом». «На самом деле вас это заинтересовало?» В моем голосе прозвучало искреннее изумление. «Конечно», — продолжал он, — «рано или поздно это должно было произойти. Он и его сестра постоянно бывают в моем доме. Однако... Однако вы думаете, ему не обязательно было знакомиться с гувернанткой вашей дочери?» «Быстро вставила я». «Насколько это необходимо, мисс Лей, укоризненно произнес он, — решать вам или ему?» Смутившись, я, запинаясь, продолжала. «Наверное, вы считаете, что мне, как гувернантке, нельзя держаться на равных с другом вашей семьи?» «Прошу вас, мисс Лей, не приписывайте мне слов, которые я и не собирался говорить. Ваших знакомых выбираете только вы, но ваша тетя...» позволив вам жить в моем доме, в какой-то степени возложила на меня обязанность заботиться о вас. Поэтому я пригласил вас сюда, чтобы дать небольшой дружеский совет по одному вопросу. Боюсь, этот вопрос может показаться вам недостаточно деликатным. Мое лицо горело от смущения. Чувство неловкости еще более усиливало моя уверенность, что в глубине души эта ситуация его забавляет. У мистера Нэнси Лока репутация, как бы это выразиться, очень чувствительного человека по отношению к молодым девушкам. «Вот как!» — воскликнула я, — не в силах сдержаться. Так велико было мое смущение. «Мисс Лей. Он улыбнулся, и в этот момент его взгляд смягчился. «Считайте это своего рода предостережением, мистер Тремеллин» ответила я, взяв себя в руки. «Не думаю, что нуждаюсь в подобного рода предостережениях». «Он очень красив», — продолжал он, и в его голосе опять зазвучала насмешливая нотка. «Весьма обаятелен. Да вас здесь была гувернантка некая мисс Дженсен. Он частенько навещал ее. Только прошу вас, мисс Лей, поймите меня правильно. И еще одно. Пожалуйста...» Не принимайте всерьез все то, что может наговорить вам мистер Нэнси Лок. Я услышала, что мой голос стал высоким и чужим. Очень любезно с вашей стороны, мистер Тремеллин, проявлять такую заботу о моем благополучии. Конечно, меня заботит ваше благополучие. Вы здесь для того, чтобы присматривать за моей дочерью. Поэтому ваше благополучие представляется мне чрезвычайно важным. Он поднялся. Я тоже поняв, что разговор окончен. Он быстро подошел ко мне и положил руку на мое плечо. «Простите меня», — сказал он. «Я человек прямолинейный. Мне не хватает той изысканности манер, которая так естественно у мистера Нэнси Лока. Я всего лишь хотел дать вам дружеский совет». Я взглянула в его холодные и светлые глаза, и на какой-то миг мне показалось, что увидела того, другого человека, который скрывается под маской. В это странное мгновение я ощутила всю глубину своего одиночества и почувствовала трагедию тех людей, которые совсем одни на этом свете и о которых действительно некому позаботиться. Наверное, мне просто стало жаль себя. Не знаю. Мои мысли и чувства в тот момент настолько перемешались, что по сей день я не в состоянии описать их. «Благодарю вас», — сказала я и, выскочив из библиотеки, побежала в свою комнату. Ежедневно мы с Алвиной отправлялись на луг, где в течение часа занимались верховой ездой. Наблюдая за девочкой верхом на лютике, я убедилась, что ее отец был слишком нетерпелив с ней. Не будучи прирожденной наездницей, она быстро добилась хороших успехов. Я узнала о том, что каждый год в ноябре в деревне Меллен проводятся конные состязания, и сказала Илвине, что она обязательно примет участие в одном из видов программы. Нам доставляло огромное удовольствие разговаривать о выступлении Лвины, зная, что Конан Тремелин будет в числе судей. И мы уже представляли, с каким изумлением он узнает в наезднице, завоевавшей первый приз, собственную дочь, которая, как он думал, была совершенно не способна научиться верховой езде. Триумф воображаемой победы в равной степени принадлежал нам обеим. Однако радость Илвины была достойна восхищения. Она добилась успеха ради любви к отцу. Я же хотела сказать ему, смотрите, высокомерный человек, мне удалось то, что не получилось у вас. Поэтому каждый день после обеда мы отправлялись на луг, где Илвина обучалась всем тонкостям верховой езды. В тот день, когда девочка впервые поскакала на лютике галопом, нашей радости не было предела. Мы оставили лошадей и возвращались в дом вместе, и так как я была с ней, я вошла в замок через парадный вход, так же, как входила в день своего приезда. Мы только вошли в холл, как Элвина отбежала от меня и вошла в дверь, через которую меня вела миссис Полгрей. Я последовала за ней, и, когда миновала холл, вдруг почувствовала сырой затхлый запах и увидела, что дверь в часовню приоткрыта. Подумав, что Илвина там, я вошла внутрь. Там было холодно. Меня охватила дрожь, когда я стояла на голубых каменных плитах и внимательно рассматривала алтарь из скамейки. Я сделала несколько шагов по комнате и остановилась у двери, услышав чей-то сдавленный стон за спиной. У меня перехватило дыхание. Нет! С невыразимым ужасом произнес чей-то голос, который я не узнала. На мгновение все мое тело оледенело. Я резко повернулась и увидела Селестину Нэнсилок, которая, широко открыв глаза, смотрела на меня. Мертвенно-бледная настолько, что я подумала, она сейчас упадет в обморок. Я все поняла. В тусклом свете часовни, увидев меня в Амазонке, ей показалось, что это сама Элис. «Мисс Нэнси Лок, сказала я, — «чтобы ее успокоить, мы с Лвиной занимаемся верховой ездой». Она слегка пошатнулась, и ее лицо теперь стало серого цвета. «Мне очень жаль, что я испугала вас». «Я удивилась, что здесь кто-то есть», — сказала она почти резко. «А что вы делаете в часовне?» Я искала Элвину. Она убежала, и я решила, что она тут. «Элвина? О, нет. Она сюда не придет. Здесь слишком мрачно, не правда ли? Пойдемте». «Вы выглядите нездоровой, мисс Нэнси Лок? Хотите, я позвоню, чтобы принесли бренди? О, нет, нет». «Я совершенно здорова». «Это из-за моей одежды», — сказала я смело. «Она принадлежит не мне. Я учу Элвину верховой езде, и у меня не оказалось соответствующего платья. Она нашла подходящую амазонку. Это амазонка ее матери. Вижу». Я все объяснила миссис Полгрей, и та сказала, что у меня нет причин для беспокойства, и я могу носить ее. «Конечно». «Сожалею, что испугала вас», — снова повторила я. «Не волнуйтесь, уже все в порядке. Это из-за освещения в часовне. Все в ней выглядят ужасно. Вы были необычно бледной, мисс Лей. Эти окна со специально окрашенными стеклами заставляют играть воображение». Она улыбнулась. «Идемте отсюда». Мы прошли несколько ступенек и вернулись в холл, а затем вышли из дома. Я отметила, что ее лицо снова стало обычного цвета. «Значит, вы обучаете Элвину верховой езде?» «А ей нравятся эти занятия?» — спросила она. «Как вы с ней поладили?» Мне показалось, что сначала она относилась к вам несколько враждебно. Она из тех детей, которые не переносят никаких запретов. Мне кажется, мы становимся друзьями. Этому очень помогают уроки верховой езды. Кстати, мы их держим в секрете от ее отца. Селестина Нэнси -Лок была несколько удивлена моими словами, и я поспешила разъяснить. Он знает про уроки. Естественно, я сначала спросила его позволения, но он не догадывается, что она уже добилась больших успехов. Именно это мы и скрываем. Мы готовим ему сюрприз. Понятно, сказала Селестина. Мисс Лей, я надеюсь, Сильвина не слишком устает во время уроков. «Устает? Но почему? Она нормальный, здоровый ребенок. Она очень нервная. Честно говоря, я сомневаюсь, что с ее темпераментом она станет хорошей наездницей. Она еще маленькая, поэтому у нас есть возможность формировать ее характер, а это обязательно отразится на ее темпераменте. Ей очень нравятся уроки, и она с нетерпением ждет, когда сможет удивить отца». «Итак, вы с Элвиной становитесь друзьями, мисс Лей. Я рада это слышать. И, пожалуйста, никому не говорите, что мне было плохо, когда я увидела, что дверь в часовню открыта». Мы попрощались, и я ушла в свою комнату. Я подошла к зеркалу и взглянула на свое отражение. «Кажется, это становится у меня привычкой с тех пор, как я здесь». Я прошептала. «Это могла бы быть Элис». Кроме лица. Затем, слегка прикрыв глаза, отчего мое отражение несколько смазалось, я мысленно нарисовала совершенно иное лицо. Да, это должно быть было шоком для Селестины. Интересно, что скажет Конан Тремелин, когда узнает, что я разгуливаю в одежде его жены и пугаю таких рассудительных людей, как Селестина Нэнси Лок, когда они видят меня в подобных мрачных местах. Ему, наверное, не понравится, что я могу быть так похожа на Элис. А поскольку мне необходимо это платье для того, чтобы продолжать с Элвиной уроки верховой езды, ведь я совершенно твердо решила, что мы будем заниматься, и что я не откажу себе в удовольствии сказать ему «я же вам говорила», то я ничуть не меньше, чем Селестина Нэнси Лок, была заинтересована, чтобы никто ничего не узнал о нашей странной встрече в часовне». Прошла еще неделя, моя жизнь текла своим чередом. Занятия, как в классной, так и вне ее, шли довольно успешно.